Брат Матвей и Бестужев — противоположные крайности. Один слишком тяжел, другой слишком легок, как две чаши весов, а я между ними, как стрелка вечно дрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо, Бестужев совсем верил, а я полуверил. Может быть, оттого и погиб.